Глава 50. Несколько дней спустя. Пожимая руку запахавшемуся воскресенскому недовольно качаю головой. Ты опоздал, Костя. Задержался вдруг, пробки и дорога отвратительная. Пожимает плечами, смахивая дождевые капли с коротких волос, а потом застывает, внимательно изучая меня. А ты изменился. Сильно. Отмирев, уверенно стучит в дверь. Так, идём. Не думаю, что нас не примут из-за того, что мы пришли на 5 минут позже. Хлопает меня по плечу, приободряя. Но мне не до шуток. Иногда даже одна секунда может перевернуть всё. Хмыкаю мрачно и переступаю порог кабинета, где должна решиться судьба моей семьи. Нас встречает та же девушка, что брала образцы для теста ДНК у Евы, Владика и паддонку Миркунова, а также у меня. Я специально задержался в тот день, чтобы сдать анализ, и теперь ощущаю себя лжецом и уродом похлеще Игоря, потому что так ничего и не сказал моей Ефее. Сияющей, вдохновлённой и такой счастливой в последние дни, что страшно всё испортить. Хотя, кажется, я именно это и делаю. Она слепо доверилась мне, полностью открылась, позволила управлять её жизнью и решать проблемы. А я эгоистично воспользовался этим и теперь чувствую себя отвратительно. Тимур Викторович, ваш результат готов. Будто сквозь толщу воды пробивается заискивающий женский голос, а передо мной ложится тонкая папка с уже знакомым логотипом медучреждения. Врезался в мозг намертво, хотя мы с Евой пробыли здесь не так долго. Из пепеляю папку взглядом и осторожно разворачиваю, будто в моих руках бомба замедленного действия, способная разнести всё на атомы. Нам ещё нужны документы Игоря Миркунова. Воскресенский открывает портфель, достаёт какие-то бумаги. Я юрист, представляю его интересы, покосившись на меня, откашливается нервно. Пока что добавляет сдавленный с налётом вины, но в данный момент мне на всё наплевать. У меня есть доверенность и согласие. Опускает нужные листки на стол. Да, секундочку, я уточню у начальства. Девушка, потаясь нам угодить, но при этом ничего не нарушить, срывается с места так резко, что бейдж подпрыгивает и едва не слетает с её груди. Я же продолжаю вчитываться в результаты теста, отсекая себя от окружающего мира невидимым куполом. Не слышу, что говорит мне Воскресенский, и игнорирую, когда он толкает меня в плечо, пытаясь вернуть в реальность, не замечая, как зазбежавшим за подкреплением медработником с грохотом закрывается дверь. Ничто не имеет больше значения, кроме короткого заключения экспертизы и красивых круглых цифр, которые я гипнотизирую взглядом. Снова и снова, до конца не веря. «Подтверденное отцовство с вероятностью девяносто девять целых девять десятых процента!» «Владик, мой родной сын!» С трудом произношу и сам не узнаю свой голос. «Ха! Я был прав!» Чуть ли не выкрикивает Воскресенский и с азартом бьет кулаком по столу. «Ведет себя так, будто выиграл дело всей своей жизни!» «Поздравляю!» хлопает меня по спине. Я теперь ту клинику с землёй сравняю, всех врачей пересажаю и кругленькую сумму у них отсудим. Да всё заберём, что эти рукожопы за время существования заработали. С воодушевлением готовит план вместе. Я предлагаю начать с того, что стой. Поднимаю ладонь, жестом заставляя его замолчать. Мне нужен результат Евы. И так ясно, каким он будет. Равнодушно отмахивается Константин и откидывается на спинку стула. Если ребёнок твой, то он никак не может быть её. Режет безжалостно мою душу на части. От его слов морщусь, как от физической боли. Я должен убедиться. Хрипло бросаю, ослабив ворот рубашки, хватаюсь за последнюю призрачную надежду, но жестокий воскресенский забирает и её. Без вариантов, цокает языком. Вы с Ольгой Прошли цикл ЭКО в той угледочной клинике. Двух эмбрионов ей подсадили, но, к сожалению, из-за её проблем с вынашиванием ни один не закрепился. Оставшиеся были заморожены для следующей попытки. Через год после смерти жены тебе сказали, что их якобы утилизировали, а на самом деле использовали в цикле Мирконовых. Как и зачем, я выясню. Детали полностью беру на себя, даже не напрягайся. Главное, что ребёнок твой и Ольги. Воскресенский прав, Чертовский прав. И я не истово ненавижу его за это, а за одно и себя. Я подозревал, что так может случиться, именно поэтому не хотел проходить тест ДНК. Именно поэтому ни слова не сказал Еве, именно поэтому боялся, что отцовство подтвердится, ведь я и так полюбил Владика без каких-либо бумаг. На черта проверял. А теперь жалею, что пошёл на поводу у ищейки Кости. Я лихорадочно размышляю, что делать дальше. Что бы ни показал тест, это ребёнок Евы. Сдавлено рычу, готовый наброситься на лучшего друга и разорвать ему глотку за то, что он говорит. И каким тоном. «Не дурить им!» Он берёт меня за плечи и пытается встряхнуть по-дружески, но даже на миллиметр меня сдвинуть не может. Я будто врос в стул. «Папаша!» — довольно тянет. «Получим бумаги на руки?» Встрехнём клинику, а потом через суд восстановим твоё отцовство. Загорается как спичка, и все его радары настраиваются на грандиозное расследование. По поводу Евы и её роли в жизни твоего сына сам решай. Скажешь мне итог, и я постараюсь устроить всё так, как тебе надо. Протягивает мне ладонь для символического рукопожатия, но я перехватываю её и припечатываю к столу. Так хватит. Бросаю отрывисто и держу зрительный контакт, чтобы воскресенский не сомневался в моём решении. Слушай меня внимательно. Если тест Евы будет отрицательным, будет, перебивает меня, не соображает, что играет с огнём. В таком случае никакого суда. Удовлетворённо наблюдаю, как его глаза лезут на лоб. Значит, услышал. Мы замнём это дело. От клиники потребуем только одно, делаю паузу. Их молчание пусть и дальше держат подробности в секрете. Это ведь в их интересах. Тот факт, что Игорь и не отец спишут на врачебную ошибку, они это умеют, ухмыляюсь, скривившись от горечи. Но о Еве ни слова. Результаты теста уничтожим. Она не должна ничего узнать. Не совсем понимаю. Высвободив руку, задумчиво потирает подбородок. А как мы без суда будем доказывать твое отцовство и добиваться прав на сына? Никак. Отклоняюсь и отворачиваюсь к окну. Поможешь Миркунову отказаться от Владика и развестись с Евой? После этого я попрошу её разрешения на усыновление. А если она не даст согласия, мы воспользуемся твоим тестом ДНК. Цепляется за любую нить воскресенские, лишь бы довести дело до конца, но я резко обрубаю её. Нет. Если она против, то я не буду отбирать ребёнку у матери, произношу строго и серьёзно. Я в глубине души верю, что у нас с Евой получится создать настоящую семью, и ничто нам не помешает. Я готов пойти на всё ради нас. Но всё-таки одинокий червячок сомнения продолжает угрожать дору в моей груди. Что если Ева узнает правду? Что если я потеряю её? Их. Сминаю свой тест. К чёрту. Если придётся всю лабораторию спалю, а медикам рты заклею. Она не мать, а ты идиот, разочарованно выдыхает Костя. Злится на меня и не принимает моё решение. Между бабой и детьми всегда надо выбирать детей, они не предадут. тычет указательным пальцем в стол, и глухой звук ударов разносится по кабинету. Я в своё время так и поступил, и ни секунды не пожалел, добивает измученная дерево ладонью. У тебя была совершенно другая ситуация, отрицательно качаю головой. Я выбираю семью, пойми, и не сравнивай его со своей бывшей женой. Она другая, чистая, и не заслуживает всего этого дерьма. Крепче сжимая в кулаке листок с результатом. Все они не такие, выплёвывает ядовито. Да пора до времени, а при малейшей трудности нож в спину. Делает характерный взмах рукой. Осознаю Что Воскресенский сейчас не столько о Еве говорит, сколько транслирует свой личный негативный опыт. Женщины слились для него в одно сплошное мрачное пятно. Он не различает их, мерит всех по своей бывшей жене, которая его предала. Всё понимаю, но руки чешутся зарядить дрогу по морде. Ева меня из могилы вытащила, с трудом разжав кулаки, выдавливаю из себя. Я без неё не жилец. Воскресенский меняется в лице, окидывает меня долгим взглядом, более внимательным, чем когда мы стояли у кабинета. Медлит с ответом, будто подбирает правильные слова. А может ему нечего сказать, в противовес. Повисшую тишину разрывают скрип открывшейся двери и цок от невысоких каблуков. Мы с Костей одновременно оглядываемся на вернувшуюся девушку-медика, а потом смотрим друг на друга, переговариваемся взглядами. «Ты всё понял?» цаж го сквозь зубы и выдыхаю с облегчением, когда воскресенский кивает. Я верю ему и твёрдо знаю, что против моего слова он не пойдёт, как бы ни был недоволен. Вот результат Игоря Миркунова. Девушка щебечет, пытаюсь услужить и протягивает нам бумаги. Отцовство исключено. 0%. Расплывается в улыбке и складывает руки на столе как школьница, терпеливо ждёт, пока Костя просмотрит документы. Всё, свожу брови, заглядывая в заключение. Что по поводу Евы Миркуновой? Она тоже сдавала материал, озвучивает мой вопрос друг. Да, разумеется, незамедлительно откликается девушка. Мы провели стандартный тест на отцовство, который включает ДНК-омазки матери, отца и ребёнка, загибает пальцы. То есть, образец Миркуновой мы брали для более точного результата. Однако материнство в анализе на отцовство не ставится под сомнение, добавляет Важна. Устало потирая переносицу, потому что её официальные фразы ни о чём мне не говорят. И от волнения все слова вылетают из головы, и удаётся выдать лишь нечленораздельные звуки, благо мне на помощь приходит Константин. Где результат Миркуновой? Ещё раз пролистывает бумаги. Я его не нашёл. «По правилам он не включается в результат анализа», — чеканит, как робот. «Если вы хотите провести тест на материнство, то нужно подать заявку отдельно и написать согласие. Давайте я назначу время и...» «Нет!» Забираю все папки и резко поднимаюсь. «Никаких больше тестов!» «И держите язык за зубами!» «О результатах, тем более о моём, не распространяйтесь!» «Ни-ко-му!» — выделяю каждый слог. «Иначе засужу!» «За несоблюдение врачебной тайны». «Я не... А как же...» Лепечет растерянный и преданно смотрит на Костю в поисках поддержки. Наивная. Этот закопает глубже и еще землю сверху присыпет. Воскресенский криво ухмыляется и нагло подмигивает опешившей сотрудницы клиники. Получив мое молчаливое разрешение, отрывается на ней по полной. «Как юрист подтверждаю, лучше молчать». Иначе можешь и работать лишиться и срок получить. Опять преувеличивает, но его уловка действует на молодого специалиста. Она бледнеет и активно машет головой. Стоит нам выйти в коридор, как Константин мгновенно становится серьёзнее и строже, забирает результат Миркунова, внимательно проверяет его ещё раз и только потом поднимает на меня сосредоточенный взгляд. Значит, теста на материнство не будет. Килаю «А я заканчиваю бракоразводный процесс». Дублирую жест. «И не касаюсь вопросов твоего отцовства». «Ещё раз». «Поговорю с Игорем, может, получится оформить развод по обоюдному согласию. Хотя я бы и его тряхнул хорошенько. Вдруг он причастен к подмене в клинике и...» «Скрепит зубами, но осекается под моим предупреждающим взглядом». «Ладно, как скажешь. Ева ведь не претендует на раздел имущества?» «Больше нет». Я сам обеспечу их сыном, произношу твёрдо. И смогу защитить. Тебя бы кто защитил? всё-таки срывается воскресенский. Надеюсь, ты не пожалеешь о своём решении, искренне произносит. Но если влипнешь, помни, что я тебя из любого дерьма достану, и любую бабу накажу, даже самую хитрую, выпаливает на одном выдохе, словно не может держать эмоции в себе. Константин, 치канию его имя и испепеляя друга почерневшим взором. «Понял!» — поднимает ладони в примирительном жесте. «Подкинуть тебя?» «Я за рулем!» — бросаю свободно, и Костя закашливается от удивления. «В третий раз за сегодня сканирует меня, но ничего не комментирует. Хмыкнув неопределенно, просто прощается. Я же отвлекаюсь на телефонный звонок, провожу пальцем по дисплею, на котором светится имя Евы. Не уверен, что готов говорить с ней, но снимаю трубку. «Да!» на выдохе. С холодком, потому что не умею лица мерить. Мне кажется, что Ева настолько чутко меня чувствует, что сразу распознаёт подвох. Привет, звучит вкратчиво, обволакивает нежностью и исцеляет. А что я могу дать взамен? Только разрушить её до основания. Ты освободился? Что узнал? Каждый вопрос всё тише и тише, а под конец голос срывается. Дома расскажу. отвечает так же тихо. Да, конечно, ты прав, не телефонный разговор. Извини. Беседа не вяжется, но я воня не отступаю. Только я не дома. В автосервисе сегодня приняла опять заказов на эрографию. После рекламы к нам так активно обращаются, я боюсь не успеть. Вроде бы Николай скоро выходит, будет помогать мне, тараторит воодушевлённо. Невольно улыбаюсь. И начинаю верить, что всё у нас наладится. А тесты, анализы, бумажки — такая ерунда. Мы останемся друг у друга, несмотря ни на что. Ты у меня умница, выдыхаю с нервностью. Спасибо. Потом услышу, что смущается. Я спросить хотела, ты можешь за Владиком заехать и забрать его из детского сада? Просит осторожно, будто даёт какое-то архисложное задание и заранее настроено на отказ. «Если не успеваешь, я Андрея попрошу меня подвезти. Ну или ребят. Да, наверное, и так и поступлю. Не хочу тебя отвлекать». «Заеду, конечно». Перебиваю её. «Давай поужинаем все вместе где-нибудь. Предлагаю неожиданно». «Свидание?» «Почти. Наверное, с чего-то подобного и надо было начинать наши отношения». «Давай». Улавливаю улыбку в голосе. «Отключаюсь, спешу за Владиком». Он едва увидев меня у ворот детского сада, бросает всё и мчится через площадку. Ловлю у раганчика, подхватываю на руки, а он чуть ли не повисает на мне и победным воплем: "Па-па!" Приятно и больно одновременно. Не могу избавиться от щемящего чувства внутри. Что же мне делать, бубню себе под нос, когда мы оказываемся в салоне автомобиля. "К маме ехать", радостно советует Владик. "Домой!" Обернувшись и поймав его по-детски сияющий наивный взгляд, я не могу сдержать улыбки. Логично, соглашаюсь и завожу двигатель. Домой.